Глава вторая. Возвращение силы. Следующая встреча с учителем началась с неожиданного для меня вопроса. «Кому, когда и в каких количествах ты отдавал свою силу?» — спросил Чен. Я лишь смотрел на него недоуменно, не зная, что ответить. Я не понимал самого смысла того, о чем он спрашивает. Он имеет в виду, что многие из нас до поры до времени тратят массу силы по пустякам, пояснил Ю, снова присутствующий в качестве переводчика. Впрочем, я считал и его своим учителем тоже. На ненужные цели, а главное, на пустые переживания. Пока в один прекрасный день не обнаруживают, что превратились в немощных, дряхлых, ни на что не годных стариков. И часто это происходит далеко не в престарелом возрасте. Неразумная трата энергии — причина преждевременной старости. Теперь я начал понимать, о чем речь. Даже в своем совсем молодом возрасте я уже знал, что такое усталость не столько физическая, сколько душевная. Я все чаще чувствовал себя обессиленным, выжатым как лимон, хотя особых причин для этого вроде бы и не было. Хуже всего, что в такие минуты я полностью терял ощущение смысла жизни. Все вокруг становилось пресным, скучным, неинтересным. Но ведь я тратил силы на то, что мне казалось важным, даже необходимым. Учеба, работа, любовь, друзья Другое дело, что в итоге работа перестала радовать И любовь передала, и друзей в нужный момент рядом не оказалось Получается, что все то, во что я вкладывал силы, не оправдало моих надежд Но неужели это означает, что теперь я должен стать эгоистом Жить только для себя, никому и ничему не отдавая силы Когда я задал этот вопрос слух, Лама Чен ответил мне Становиться себя любцем это неправильно, так ты тоже только зря потратишь силы на потакание своим мелким капризам и прихотям. Этого делать не нужно. Что тебе нужно сделать, так это научиться держать свою силу. Тогда ты сам будешь решать, когда удерживать силу при себе, когда накапливать ее и пополнять, а когда делиться. А иначе ты не накапливаешь, а лишь тратишь. Причем тратишь не только тогда, когда хочешь этого, но и тогда, когда не хочешь. потому что кто угодно может прийти отобрать у тебя силу, и ты даже не поймешь, что именно с тобой сделали, а потом будешь удивляться, почему я чувствую себя таким усталым и беспомощным. Я молчал, вспоминая свою жизнь. Только сейчас я начинал понимать, сколько в самом деле в ней было пустого, ненужного. Я разбрасывал свою силу направо и налево, ввязываясь в какое-то пустое времяпрепровождение, в ненужные разговоры и споры, в отношения, которые ничего мне не давали, а лишь истощали. Я суетился, гнался за какими-то мечтами, которые в итоге оказывались иллюзиями. И к чему я пришел? К опустошению, к краху, к ощущению, что я вовсе не хозяин своей жизни. Ю и Чен пристально смотрели на меня, видимо, понимая, что творится в моей душе. Коврик уединения. Наконец я спросил, как я могу научиться держать свою силу? Чен и Ю одновременно довольно кивнули головами, и я понял, что задал правильный ожидаемый ими вопрос. Чен сказал, ты хорошо научился выполнять первое упражнение. значит ты почувствовал энергию и даже придал ей импульс для движения. Ты стал сильнее, но твоя сила по-прежнему... и даже более активно, чем раньше, будет выплескиваться наружу, если ты не стабилизируешь ее внутри себя. Этому способствует второе упражнение. Но прежде чем приступить к его освоению, тебе нужно очень пристально осмотреть коврик, на котором ты сидишь. Я посмотрел на коврик. В нем не было ничего особенного, обычная циновка. Чен опять говорил загадками. «Это коврик для медитации», — продолжил Чен. Медитация предполагает уединение. Следовательно, это коврик уединения. Пока ты сидишь на нем, ты сконцентрирован на себе. Внешний мир отодвигается настолько, что почти перестает существовать. Значит, никто и ничто извне не способно отобрать твою силу. Вот оно что. В моей голове опять что-то начало проясняться. Волшебный коврик невольно воскликнул я. Почти, улыбнулся Чен. На самом деле волшебство тебе, коврик лишь помощник, и первая задача, в которой он тебе поможет научиться оставаться в уединении. «Ну, мне кажется, я это умею», — ответил я, вспомнив мои одинокие вечера и ночи в китайской гостинице. «Только кажется», — с улыбкой сказал Чен, «если ты один в своей комнате, это еще не значит, что ты в уединении. Большинство людей в такой ситуации все равно продолжают взаимодействовать со всем миром и отдавать ему силу. Даже сидя в одиночестве, ты продолжаешь взаимоотношения, ты продолжаешь общаться даже с теми людьми, с которыми судьба тебя давным-давно развела. Это было правдой. Физически я мог быть один, но в мыслях никогда не оставался в уединении. Я готов учиться удерживать свою силу. Но что плохого в общении, все же спросил я. «В общении нет ничего плохого», — сказал Чен, — «общение может быть величайшим благом. Но оно же может стать и величайшим наказанием, если в твоей жизни нет ничего, кроме общения. Если даже оставшись один, ты не можешь находиться в уединении. Если, по сути дела, ты оказываешься неспособным к самому главному общению в своей жизни, к общению с самим собой». Я все-таки не понимал, в чем отличие такой сосредоточенности на себе от эгоизма, Тогда Чен объяснил мне. Представь себе кувшин, из которого выпили всю воду. Чтобы утолить еще чью-то жажду, кувшин сначала должен наполниться снова. А теперь представь, что этот кувшин стал живым, научился говорить и заявляет. Но это будет эгоистично с моей стороны, если я потрачу время на то, чтобы наполняться. Я должен отдавать и только отдавать. Как ты думаешь, какова будет участь такого кувшина? Она, несомненно, будет плачевной. и однажды его за ненадобностью бросят на обочину дороги и оставят там лежать, расколовшимся на черепки, и уже окончательно бесполезным. Если ты хочешь делиться, научись сначала наполняться. Если ты хочешь помогать другим, слабым, стань сначала сильным, а для этого тебе придется хотя бы на время уйти от этих других и посвятить свое уединение самому себе. Этот пример прозвучал для меня убедительно. и я изъявил готовность тут же продолжить мое обучение. Последовательность выполнения второго упражнения. Лама Чен изложил для меня последовательность действий, которые мне предстоит произвести. Это упражнение, как он объяснил, состоит из двух частей, и пока я не освоил первую, нельзя приступать ко второй. Первая часть упражнения. Первая. Сидя на коврике, закрыть глаза и направить свое внимание внутрь себя. Второе. Сосредоточиться на дыхании. Очень внимательно следить, как проходит воздух по дыхательным путям при вдохе и выдохе, и не отвлекаться ни на что другое. Делать это до тех пор, пока не возникнет полное ощущение, что окружающего мира нет, и есть только ты и твое дыхание. Третье. Представить себе, что вся Вселенная ограничена ковриком, на котором ты сидишь. Больше в мире нет никого и ничего. Четвертое. Не открывая глаз, лечь на коврик на спину, распрямив ноги, руки вытянув вдоль тела. Пятое. Сделать обычный вдох, а потом длинный, полный, продолжительный выдох, чтобы легкие полностью освободились от воздуха. Шестое. Сделать медленный, глубокий, полный вдох, чтобы легкие полностью заполнились воздухом, и снова полностью выдохнуть, освободив легкие от воздуха. Сделать еще два таких полных вдоха и выдоха. Восьмое. Сосредоточиться на области солнечного сплетения, и сделать еще два-три таких же вдоха-выдоха, но теперь представляя себе, что вместе с вдохом наполняешь энергией область солнечного сплетения. а во время выдоха распределяешь эту энергию потоком из области солнечного сплетения по всему телу. Девятое. По-прежнему сосредоточившись на области солнечного сплетения, продолжать дышать таким же образом, но теперь представить себе, что ты при каждом вдохе гонишь столб, или поток энергии начинает ступнее ног вверх, вдоль позвоночника и до макушки, а при выдохе прогоняешь поток энергии в обратном направлении. от макушки к стопам. Тренироваться нужно по 4-5 раз в день, но не более чем по 5 минут за один раз, до тех пор, пока не появится устойчивое ощущение, что в твоем теле вдоль позвоночника текут потоки энергии, и что ты управляешь ими при помощи дыхания и по своей воле. Вторая часть упражнения. Первое. Только после того, как будет освоена первая часть упражнений, можно без перерыва переходить ко второй. По-прежнему не открывая глаз, лежа на спине сделайте вдох, затем полностью выдохните весь воздух. Второе. Сразу же, без перерыва, начинайте делать медленный полный вдох и одновременно нужно медленно поднимать голову, стараясь прочувствовать движение в шейном отделе позвоночника. Спина и плечи по-прежнему плотно прилегают к полу, Поднимается только голова. В итоге нужно прийти к положению, когда голова поднята по возможности вертикально, макушка смотрит вверх, а подбородок плотно упирается в грудь. Вдох еще не закончен, вы продолжаете вдыхать. Третье. Продолжая вдох, сосредоточьтесь на области солнечного сплетения и почувствуйте, что там источник силы, энергии. Продолжая вдох, начинаете этой силой тянуть ноги на себя. Медленно поднимать прямые ноги вверх до строго вертикального положения. Чтобы помочь себе в этом, ладонями прямых, лежащих вдоль тела рук, плотнее упритесь в пол. Когда ноги принимают вертикальное положение, вдох закончен. Четвертое. Без перерыва начинайте выдох. Полный, медленный, чтобы легкие освободить от воздуха полностью. И одновременно медленно опускайте на пол голову и ноги. Все это делается также с закрытыми глазами. Пятое. Выполнить все сначала, первую и вторую часть упражнения еще два раза, при необходимости делая небольшие перерывы для отдыха, не больше минуты, перед каждым повторением. Пояснение к упражнению. Как и в случае с первым упражнением, Чен сказал мне, что сначала я должен ограничиться троекратным повторением. Затем каждый день прибавлять еще по два повторения, пока не начну свободно и уже без перерыва для отдыха выполнять его девять раз подряд. Точнее, девять раз подряд надо выполнять именно вторую часть упражнения с подниманием ног и головы. А первая часть, дыхательная, выполняется один раз перед циклом подъемов ног-головы, независимо от того, сколько раз вы эти подъемы выполняете. Объяснив. И, показав, как выполняется упражнение, Чен сел рядом со мной, чтобы дать некоторые пояснения. Пока он выполнял упражнение, я не уставал восхищаться, с какой легкостью, изяществом и свободой он это делает. Каким пластичным выглядит его тело, при том, что от него исходило очень явное ощущение силы. При том, что движения учителя выглядели мягкими и плавными, я подумал, что какого-нибудь недоброжелателя они вполне могли напугать. Даже сквозь мягкость и плавность движений было видно, что этот человек очень сильный и в обиду себе никогда не даст. «Если ты внешне выглядишь устрашающим и грозным, это еще не означает силу», — ответил Чен, когда я рассказал о том впечатлении, которое он произвел на меня. «Настоящая сила — это то, что рождается внутри. Внешне она не обязательно заметна». Но если приходит момент действовать этой силе, она действует так, что слабый обратится в бегство, а сильный проникнется к тебе уважением. Затем Чен объяснил мне, как рождается эта сила. Сначала ты погружаешься в состояние уединения на своем коврике, и весь мир как бы перестает существовать. Это значит, твоя сила прекращает бесконтрольно выплескиваться вовне. Ты можешь ее сконцентрировать и удержать внутри себя. Здесь очень важно именно ощущение потоков силы, энергии, которая рождается внутри. Когда мы концентрируемся на этих ощущениях, мы концентрируем свою силу. Наилучшее место для концентрации этой силы – область солнечного сплетения, где располагается один из вихрей или чакр, раскручивающих энергию в человеческом теле. Когда мы сосредоточиваемся на этой чакре и направляем туда потоки энергии при помощи дыхания, Там формируется мощный источник силы. И этот источник мы можем научиться использовать, можем управлять им. Особое внимание Чен обратил вот на что. Ноги в этом упражнении надо поднимать, именно используя силы этого источника, расположенного в области солнечного сплетения. Многие делают ошибку, пытаясь поднимать ноги только силой мышц, прессы и бедер. Отсюда многочисленные неудачи, постигающие новичков, особенно если они уже не в юном возрасте. Силой одних только мышц поднять ноги значительно сложнее, чем силы энергии, сконцентрированной в области солнечного сплетения. При этом надо представить себе, что ноги поднимаются как рычаг. Когда вы давите на один его конец, второй приходит в движение. Почти так же и тут. Физически вы не давите на конец рычага, солнечное сплетение, но концентрируйте там внимание, и тем самым усиливаете концентрацию энергии. Затем этой энергией вы как бы тянете ноги на себя, и они поднимаются гораздо легче, чем одной лишь силой мышц. Голова, которая при этом тоже находится в поднятом положении, уравновешивает эту силу. Таким образом вы четко ощущаете центр, где концентрируется энергия, солнечное сплетение. И действие этой энергии, которая подтягивает к себе и удерживает в поднятом состоянии одновременно ноги и голову. Затем, мысленно отпуская концентрацию в солнечном сплетении, мы отпускаем и дыхание, позволяя легким освободиться, а ногам и голове свободно опуститься. Таким образом, объяснил мне Чен, это вовсе не физическое упражнение, как может показаться непосвященному. Это упражнение на овладение энергией. Все, что мы делаем в этом упражнении, мы делаем не механически, не силой мышц, а силой концентрированной внутренней энергии. Многие удивляются, что даже люди, которые до начала занятия уже были немощными стариками и не могли даже чуть-чуть приподнять ноги от пола в этом упражнении, впоследствии начинают выполнять его очень легко. Дело здесь не столько в том, что в процессе упражнений тренируются мышцы, сколько в том, что человек вновь возвращает себе свою растраченную за жизнь силу, и эта сила теперь управляет изнутри его телом. Я начал тренироваться. Человек я был молодой и неплохо подготовленный физически, а потому никаких проблем у меня не возникло с тем, чтобы, лежа на спине, легко поднять прямые ноги вверх. Но я столкнулся с другой проблемой. По привычке, как я делал это при занятиях обычной физкультурой, Я вновь и вновь поднимал ноги одной лишь силой мышц, теряя концентрацию на энергии внутри себя. Некоторое время я мог выполнять это упражнение лишь механически и уже опасался, что ничего другого у меня так и не получится. Но в один прекрасный момент количество, как говорится, перешло в качество, и я вдруг физически ощутил, как сконцентрированная сила в солнечном сплетении тянет мои ноги на себя. Дыхание при этом само собою стало другим, более глубинным, как будто исходящим из самого нутра. Позже Чен сказал мне, что это правильно, так и должно быть. В последующие дни, когда я начал прибавлять каждый день по два повтора этого упражнения, я обнаружил, что мое самочувствие заметно изменилось к лучшему. Я стал много ходить по окрестностям, лазать по горам, не чувствуя вообще никакой усталости. Но самое главное, я чувствовал, что становлюсь оптимистом. Внешних причин для этого вроде бы и не было, но я ощутил появление у себя устойчивого, позитивного настроя. Это не было какой-то постоянной веселостью или тем более эйфорией. Нет, мое состояние было на удивление спокойным, ровным и при этом позитивно окрашенным. Я начал принимать мир таким, какой он есть. Я начал понимать, что это такое – Ровная, спокойная, ни от чего не зависящая радость жизни. Я начал ценить каждое мгновение. Мне все нравилось в этом мире. Прежде со мной такого практически не случалось. Я поговорил обо всем этом с Ю, и он сказал мне, что именно так проявляет себя начинающая возвращаться сила. Обычно люди страдают, жалуются, будучи недовольными собой и миром. Вовсе не потому, что у них так все плохо или от природы плохой характер. а лишь потому, что они впустую растратили все свои силы и теперь буквально обесточены. Все проблемы – лишь от недостатка энергии, от того, что человек не сумел удержать и укрепить свою силу. Но эту силу можно вернуть, и тогда появятся шансы и реальные возможности разрешить все свои проблемы. Я порадовался, что попал сюда, в монастырь в относительно молодом возрасте, а не немощным стариком, впустую растратившим свои силы в лучшие годы. Я знал, что даже такие немощные старики здесь забывают о старости, возвращая свои силы, а с ними приобретая вторую молодость. Но все же мне было радостно осознавать, что у меня вся жизнь впереди, и я уже знаю, как не растратить свои силы впустую, как направить их на обретение всего самого прекрасного, что может дать человеку жизнь, радости жизни, гармонии с собой и с миром. Здоровье, долголетие, неприходящие молодости.